Глава десятая Стоило мне повернуть на перекрестке направо, как пространство закрутилось спиралью. Перед глазами полыхнуло. Яркая белая вспышка заполнила мое сознание. В себя я пришел довольно быстро. Только что я был в параллельном измерении, и вот уже нахожусь в другом месте. Облокотившийся кирпичную стену, я пытался унять забастовавший желудок. Глубоко дыша, я, пошатываясь, направился к выходу, открыл дверь склепа и выбрался наружу. Хм, бог смерти тот еще шутник. Его портал выкинул меня почти рядом с домом. Я оказался на альшанском кладбище в паре километров от окраины города. Было раннее утро. Развернувшись к выходу, я удивленно замер. На лавочке у соседней могилы со стаканом в руках замер мужик бомжеватого вида. «Привет!» — помахал я ему рукой. Мужик испуганно икнул и легонько кивнул. «Который час?» — «Без четверти семь», — перекрестившись, ответил мужик. «Я смотрю, ты уверовал?» — мужик снова кивнул. Я, сдерживая смех, направился к выходу с кладбища. Похоже, одним трезвенником в мире станет больше. Надо быстрее разобраться с похитившим родителей уродом, а потом пошлю нахрен всю эту инквизицию. Долг перед магистром, как мне кажется, я отработал, а вздумают попытаться меня засадить за решетку, сбегу из страны, и залягу на дно в каком-нибудь захолустье. Хотя вряд ли у меня получится свалить из страны, даже если меня перенесет Азазель, рано или поздно меня найдут. Нет, наверное, лучше просто попрошу отпуск. Отдохну где-нибудь в глубинке от этой чертовщины, махну на рыбалку или на охоту, подумал я. Но для начала нужно разобраться со сколками сущностей, и похитившим родителей первожрецом Мараны. Нутром чую, что он тоже ждет, не дождется нашей встречи. Я шел вдоль церковной ограды по разбитой грунтовой дороге, на ходу пытаясь выстроить план спасения родителей. Увы, кроме откровенного бреда, в голову не приходило ничего. Пару раз мелькнула мысль рассказать все магистру или связаться с Халфасой, но я ее отбросил из-за боязни навредить родителям. За размышлениями время пролетело быстро. Домой я попал лишь спустя час, потратив время на то, чтобы позвонить магистру и отчитаться о выполненной работе. Добравшись домой, я принялся приводить себя в порядок. Закинув похожий на тряпку костюм в стиральную машину, я направился к шкафу, открыл его и удивленно свистнул. Похоже, великий магистр был мастером своего дела. В шкафу оказался десяток однотипных серых костюмов и рубашек, несколько комплектов камуфляжа, парочка коробок с обувью и даже небольшой кейс с пистолетом и деньгами. Остальные мои вещи были свалены в кучу на диване. В прихожей послышался хлопок телепорта. По дому растекся отвратительный запах серы. «Кого там демоны принесли?» — крикнул я. «Свои!» — донесся до меня голос демонессы. Халфасса прошла в комнату и плюхнулась в кресло. В руках девушка держала небольшую коробку. Я, стараясь скрыть свое недовольство, поинтересовался. Пришла, чтобы попросить прощения? «Фу, какой ты грубый», — сказала девушка. «Я пришла, чтобы с тобой помириться», — сказала она и протянула мне коробку. «Подарком я займусь потом», — сказал я, пытаясь собраться с мыслями. Демонесса лишь хмыкнула и поставила коробочку из белоснежной кости на журнальный столик. «В той гостинице, когда тебя вырубил монстр, я кое-кого встретил». Халфасса напряглась. Ее брови нахмурились, а лицо приобрело хищное выражение. «Говори», — требовательно произнесла она. Стараясь осторожно подбирать слова, я произнес. «В подвале я видел какого-то урода в черной мантии и капюшоне. Он бросался в меня заклинаниями». «И как ты смог от него скрыться?» Брови демонессы поползли вверх от услышанного. «Сам толком не пойму», — сказал я. Закрылся от него в подвале, полном человеческих костей. Причем все они были заботливо рассортированы. Еще там была куча золота и оружия. «Да, еще там были артефакты, один из которых оторвал мне руку», — сказал я. «Что за артефакт?» — спросила девушка. «Пистолет, украшенный рунами и гравировками», — сказал я. По мере моего рассказа, демонесса становилась все более мрачной, а под конец уточнила. «Вот скажи мне, после встречи со мной у тебя не исчезла тяга к открыванию подозрительных ящиков и сундуков?» Я отрицательно мотнул головой. «Лучше бы тебе еще что-нибудь оторвало», — сказала она. «Не знаю, кого ты там встретил и кто такие нацисты, но все, что ты описал, напоминает пространственный карман. Виденные тобой кости — это жертвы для его создания. Думаю, в тех подземельях куда больше уровней, чем ты думаешь», — сказала девушка, дослушав мой рассказ. «Ты уже встречалась с чем-то подобным?» — спросил я. Димонесса хмуро кивнула. Есть много существ, которые собирают артефакты и золото: драконы, леприконы, сирены, древние боги. Да даже я во времена расцвета своей силы любила накопить побольше барахла, которое могло пригодиться для разжигания войн, ответила Димонесса. «Получается, я вломился в чью-то сокровищницу и спер чужую вещь?» — уточнил я. «Дай-ка посмотрю твою руку», — сказала Димонесса, и, закатав рукав моей рубашке, скривилась. «Нет, тебе определенно повезло. Ты умудрился найти очень полезный артефакт», — сказала девушка. «И что это за дрянь?» «Судя по твоему лицу, это какая-то жутко опасная вещь», — сказал я, заметив, как Халфасса рассматривает татуировку. «Ну, если первая татуировка, найденная тобой на том кладбище, это печать, отвечающая за регенерацию, то вот вторая — это довольно мощное оружие», — сказала девушка и потрогала ногтем сложную татуировку на моей руке. «Закрой глаза и сконцентрируйся», — сказала Демонесса требовательным тоном. «Это еще зачем?» — возмутился я. «Обещаю, что не сделаю тебе больно», — сказала девушка, и я подчинился. Я почувствовал прикосновение теплой ладони. Демонесса прошептала несколько слов на певучем наречии. «Неожиданно я почувствовал приятную тяжесть в своей руке». Открыв глаза, я озадаченно уставился на пистолет. К сожалению, мой клинок больше тебе недоступен, сказала Диманесса, поджав губы. Этот артефакт блокирует любое стороннее воздействие на носителя, сказала Халфасса. Что это? спросил я, заметив мелькнувший испуг в глазах девушки. Это уравнитель, тихо прошептала она. «Что еще за уравнитель? Как по мне, обычный пистолет», — сказал я, рассматривая оружие, которое неожиданно заиграло серебристыми отблесками. «Эта гадость способна ранить даже божественные сущности», — сказала девушка, отодвигаясь в сторону. «Но ты помогла мне его призвать», — удивленно сказал я. «Ты что, боишься, что я использую его против тебя?» — уточнил я. Демонесса хмыкнула и пояснила. «Щечки этого пистолета сделаны из кости праведника, а корпус сделан из небесного металла». «Метеорита?» — недоверчиво спросил я, рассматривая оружие со всех сторон. «Обычно с неба падает всякая дрянь, но этот артефакт...» «Наследие древней войны, отгремевшей на земле много тысяч лет назад», — сказала Халфасса. «Мне казалось, для такого пистолета нужна оружейная сталь», — недоверчиво заметил я. «Ты неисправимый скептик», — заявила Диманесса. «Какой есть», — сказал я, пожимая плечами. «Оружие, возникшее в моих руках, придавало мне уверенности». Рукоятка пистолета была словно продолжением руки. На мгновение показалось, что у меня за спиной появились крылья. Демонесса поморщилась, а я усилием воли заставил оружие исчезнуть. «Знала бы, что ты привязал к себе эту гадость, не пришла бы». «И что теперь, я смогу разгонять чертей пинками?» — спросил я у девушки. «Ты хоть понимаешь, что ради обладания информацией о найденном хранилище за тобой и твоими близкими начнется охота?» — спросила меня Димонесса. «Догадываюсь», — кивнул я. «Тогда отправляй своих родителей куда-нибудь подальше», — сказала Димонесса, нервно расхаживая по комнате. Я опустил голову, не зная, как продолжить разговор. Демонесса, заметив мое поведение, поняла все без лишних слов. «Только не говори, что их уже похитили», — прошипела она резким голосом. Я кивнул. «Сиди тут и не вздумай играть с оружием», — предупредила девушка. Демонесса оглушительно свистнула. Чем-то недовольный Азазель, появившийся с хлопком телепорта, выслушал наставление Демонессы, которое она произнесла на неизвестном языке, и испарился, оставив после себя облако пепла. Демонесса щелкнула пальцами, и в ее руках появилась дымящаяся сигарета. «Ты куришь?» — удивленно произнес я. «С тобой никаких нервов не хватит. Вот и релаксирую, как могу», — сказала она, делая затяжку. «Азазель попробует разыскать твоих», — сказала девушка, откидываясь в кресле. «Мне вообще советовали никому не говорить о возникших неприятностях», — отозвался я. «Ты точно идиот», — сказала девушка. «Холодный, бесчувственный идиот. Если бы у кого-то еще похитили родителей, он бы уже всех обзвонил и оповестил, а ты словно не смотрел американских фильмов». Едва похититель получит желаемое, как сразу от них избавиться». Я подскочил на диване и начал расхаживать по комнате. «Сядь и успокойся, горячий финский парень», — сказала Димонесса. «Да, чуть не забыла. Тут звонил твой куратор и прислал тебе целый список проблем. Если ты не возражаешь, я пойду на охоту с тобой», — сказала Димонесса. Но ведь у меня есть пистолет, и теперь начал было я. У тебя нет второй пары глаз на затылке, а осколки сущностей можно получить лишь из мощных тварей. Раз ты говорил, что видел призрачного извозчика, то с него мы и начнем, — сказала Димонесса. — Ты знаешь эту дрянь? — спросил я. Димонесса кивнула. — Это не призрак в обычном понимании слова. Скорее, некий проводник в потусторонний мир подбирает людей и после разговора с ними решает, куда доставить их душу, в инферно или в рай. Напоминает Харона, заметил я. Девушка тряхнула головой и, затушив сигарету, пояснила. Называй его, как хочешь, принцип один. Эта тварь многолика, и раз она появилась в вашем городе, «Нужно узнать, где в последнее время пропадали люди. Меня в свою карету он не подсадит, а вот тобой он явно заинтересуется», палец Демонессы указал на меня. «И что, мне его нужно убить?» — хриплым голосом поинтересовался я. «Смотри сам по ситуации», — развела руками Халфаса. «Нам от него нужна лишь информация». «Но если ты считаешь, что его существование нарушает равновесие этого мира...» Демонесса сделала многозначительную паузу. «То ты можешь попытаться его убить, но, уверяю тебя, он вскоре появится в другом городе и с новым обличием. «Но ведь он похищает людей!» — возмутился я. Чаще всего он забирает на тот свет отъявленных мерзавцев и головорезов. А вот в рай он доставляет исключительно праведников, улыбнулась девушка. Таких, как он, называют серыми сущностями. У нефилимов с ним много общего. Он, как и вы, разрывается на два мира, сказала Димонесса задумчиво накручивая локон своих волос на палец. «И что мне у него спросить?» — уточнил я. «Узнай, где тусуются самые сильные призраки в этом городе, потому как после того, как ты устроил здесь битву двух небожителей, местные призраки нагуляли жирок и повылезали из своих укрытий. А чем займешься ты?» — поинтересовался я. Демонесса щелкнула пальцами и вытащила из воздуха карту постараюсь узнать, где находятся твои родители, и заодно разузнаю о первожреце Мараны. Думаю, когда ты освоишь свое новое оружие, он не будет представлять для нас угрозы. «Будешь использовать поисковое заклинание на крови?» спросил я, заметив, как девушка царапает себе ладонь. «Да, именно его!» кивнула девушка. И пока она занималась приготовлениями, я задал давно мучивший меня вопрос. «Кстати, почему вы со Зазелем до сих пор не разобрались со Свинцовым? Ведь этот урод нас подставил в прошлый раз». «Не нас, а тебя», — сказала Халфаса, указывая пальцем мне в грудь. «Инквизиции нужен этот урод». «Он держит чернокнижников на коротком поводке», — сказала Демонесса. «Я посчитала, что его убийство ударит по тебе», — ответила девушка. «Спасибо за такую заботу», — кивнул я. «Если ты думаешь, что причина лишь в этом, то ты заблуждаешься», — усмехнулась девушка. «Все гораздо сложнее. Допустим, я или Азазель его убьем». Начнется передел власти, и пострадают обычные люди. «А мне бы не хотелось гадить в том городе, где я живу», — сказала девушка. «Не хватало еще, чтобы тебе подожгли дом или раздобыли артефакт, способный тебе навредить», — ответила она. «Все равно не пойму», — пожал я плечами. Демонесса, глубоко вздохнув, сказала сейчас я не могу выдержать атаку мощными артефактами а у инквизиции судя по моим наблюдениям таких в достатке помнишь ту винтовку которая убила грузенберга я кивнул артефактные пули из освещенного серебра редкая гадость ответила девушка я хлопнул себя по лбу девушка удивленно уставилась на меня совсем забыл На капище Мораны я видел следы чьих-то копыт. Не знаешь, что за тварь их могла оставить?» Демонесса неопределенно фыркнула и сообщила. «После того, как мы разбили алтари старых божеств, к городу стягивается разнообразная нечисть. Как говорится, свято место пусто не бывает», сказал я, понимающий, кивая головой. Может, проникло какое-то существо из нижнего плана, предположила Димонесса. Ты говорил, что этот бог смерти заставил тебя молоть кости. Возможно, это его рук дело. Я лишь неопределенно хмыкнул, не зная, что ответить на этот вопрос. Может, это призвился встреченный тобой в подвале незнакомец, выдвинула девушка новую версию. «А вот это вполне возможно», — согласился я. «Маране сейчас не нужны десятки почитателей. Да и Свинцов говорил, что в штабе ренегатов тоже устроили бойню. Ты говорил, он бросается магическими заклинаниями. А раз так, то возможно, что какой-то идиот продал свою душу ради того, чтобы получить сомнительные способности», — сказала Димонесса. «Раньше считал, что души покупают лишь демоны», — удивился я. Девушка засмеялась. «Душа — универсальное платежное средство в любом из миров. После гибели двух небожителей мелкие и старые твари из разных планов бытия ринулись в этот мир. То сражение стало для них своеобразным портальным маяком. «Ну, не начинай!» «Я понимаю, что накосячил в той переделке», — сказал я, понимая, куда клонит разошедшаяся девушка. Но Халфасса, словно не замечая моих терзаний, продолжила. «Представь тихий пруд, в который бросили камень. Сначала идут круги, а потом приходят любопытные рыбы узнать, что же вкусное упало к ним в воду». «Странное сравнение», — заметил я. «Какой есть», — развела руками девушка. «Мне кажется, что встреченный тобой в подземелье парень пытался проникнуть в то подземелье. Думаю, что работник гостиницы попал туда, когда по миру прокатилась волна астрального возмущения. Наверняка он услышал зов артефакта и стал своеобразным псом на привязи. Тот артефакт, который нашел Азазель, выступает в роли ошейника, ломает человеческую волю и заставляет служить лишь одной цели. Какой? Может, защита подземелья начала сбоить, и чтобы ее поддержать, были нужны жертвы для подпитки. Могу только гадать, сказала задаченная девушка. Дерьмо, выругался я. Я надеялся, что ты прояснишь ситуацию. Девушка усмехнулась и, усевшись поудобнее, придала лицу задумчивое выражение. «Давай разбираться по порядку. Сначала раздобудем осколки сущностей и спасем твоих родителей, а уже потом будем гадать, что это за склад артефактов», — сказала девушка. Демонесса хлопнула меня по лбу. «Ай, блин! Догадаться слабо. Хранилище не открывается для простых смертных». «За дверью наверняка обычный подвал», — тут же сообразил я. А парню в гостинице кто-то подсунул одноразовый пропуск, чтобы проверить, безопасно ли в хранилище. «А может, он сам нашел его в здании», — сказала девушка. «Не знаю», — отрезала Демонесса. «Звони магистру. Пусть напрягает свои связи. Нужно выследить извозчика и поговорить с ним». «Хорошо», — сказал я. «Но для начала нужно купить новый телефон, а то, боюсь, после купания в реке мои пришли в полную негодность», — сказал я. Спустя секунду Димонесса наблюдала, как я удивленно изучаю полностью рабочие предметы. Пора бы привыкнуть, что в потустороннем мире не все такое, каким кажется на первый взгляд. Но зачем было убивать ренегатов? Ведь они почитатели Мараны задал я новый вопрос. Мне иногда кажется, что ты до сих пор не понимаешь, что в теневом мире любое убийство имеет смысл, а смерть такого числа почитателей Мараны это явный ритуал. Мне кажется, что это все дело рук первого жреца, только вот он во время своего ритуала где-то напортачил, И у бога смерти получилось улизнуть из западни, устроенной мараной, ответила девушка. Но зачем кому-то поглощать души ренегатов? Это же верная смерть, заметил я. Похоже на ритуал мнимого бессмертия, но точно сейчас уже никто не скажет. Думаю, твой магистр уже роет носом землю в поисках того, кто это мог устроить. Демонесса продолжила возить окровавленной ладонью над картой. «Есть результат?» — спросил я. «Ожидаемо нет», — сказала девушка, и карта полыхнула ярким пламенем. «Кто-то очень сильный наложил на округу заклинание астральной слепоты», — сказала Халфасса одним движением залечивая рану на своей руке. «И что нам теперь делать?» — спросил я. «Можно подождать Азазеля, но зуб даю, он ничего не найдет», — сказала хмурая девушка. Я вцепился в свои волосы и заметался по комнате. Мысль, что мои родители могут быть мертвы, вызывала у меня бурю негативных эмоций. Гнев на себя, что не смог защитить. Ненависть к первожрецу Мараны. Страх, что ничего уже не изменить. Димонесса, заметив мое состояние, молча отвесила мне оплеуху. «Ай, блин!» — потер я пострадавшую щеку. «Возьми себя в руки. Ты мужик или нет?» — сказала она. «Помнится, когда тебе пришлось вызволять меня, ты был более решителен». «Хорошо, ты права. Сосредоточимся на поисках извозчика». «Заодно займемся теми делами, которые нам подкинул магистр», — сказал я. «У нас есть девять дней до указанного срока, поэтому постараемся успеть», — решительно заявила девушка. «А пока возьми мой подарок. Чувствую, он тебе скоро понадобится».